Глава седьмая. Пепелище. Солейн. Утром меня разбудил настойчивый стук в дверь. «Леди Солейн, к вам приехали?» — взволнованный голос горничной раздался у меня над ухом. Два дня назад жена мэра прислала нам прислугу. «Сам мистер Ди Арон ждет вас?» «Сейчас, Молли!» — простонала я, чувствуя разбитость в теле. Не выспалась после того, как полночи общалась с призраком. «Молли, собери, пожалуйста, завтрак в дорогу», — сонно проговорила я и зевнула. Девушка кивнула и скрылась за дверью. Я кое-как поднялась с постели и направилась в ванную. Девчонки еще спят, наверное. Собралась быстро, надев белую блузку и зеленую юбку. Спустя четверть часа уже вышла в холл, где ждали меня наместник и целитель. «Доброе утро. Простите, что проспала». Смущенно улыбнулась я, спускаясь вниз. «Леди свойственно опаздывать. Это норма в обществе. Так что не переживайте». Наместник скривил губы в ухмылке. «И вам доброго утра». «Доброе утро, мисс Солейн. Вы готовы?» Дружелюбно улыбнулся целитель. «Не обращайте внимания на Кейдена. Порой он не сносен, как джентльмен». «Да, готова». Пойдемте в гараж, поможете открыть ворота», — посмотрела я на Рейли, пытаясь абстрагироваться от сарказма наместника. «Понимаете, вчера бывшая невеста Кейдена вышла замуж за другого. Целитель открыл передо мной дверь. С тех пор, как они расстались, характер у него несколько испортился». «Рейли, об этом обязательно было говорить?» — прошипел за моей спиной наместник. «По-моему, это лишнее». «Я просто хотел, чтобы леди Салейн на тебя не обижалась», подтрунивал целитель над другом. «Не обижаюсь», — повела я плечом, подходя к гаражу. «Вот только ворота не смазаны открываются плохо». «Нужно к вам мастера отправить», — оглядел наместник бывшую каретную. «Знаю одного отличного человека. Он столяр и плотник, мастер на все руки. За оплату не переживайте» не мой должник с радостью отдаст долг. Хорошо, согласилась я. Раз предлагает, отказываться не буду. Дом нужно приводить в порядок. Мы сели втроем в Макавто и выехали на пустынную улицу. Целитель как-то быстро устроился на сиденье рядом со мной, не спросив разрешения. Наместнику пришлось сесть назад. По складке между его бровями было понятно, что он недоволен своим местом. По пути я мило беседовала с Рейли. Даже рассказала, как чуть не испортила свадьбу императора, перепутав слова в заклинании, и нам с подругами пришлось уехать в Ридвиль на год. Удивительно, я смеялась, когда описывала невесту после магического вихря. Сейчас, по прошествии месяца, я уже не чувствовала того ужаса. Рейли тоже мило смеялся и качал головой, удивляясь моей истории. Наместник молча слушал нашу беседу, делая вид, что тема его совершенно не заинтересовала. Мы проехали полтора часа, солнце уже палило нещадно. Даже тент автомобиля не помогал от зноя. Рейли открыл флягу, налил в стакан воды и протянул мне. Я с благодарностью смочила пересохшее горло. «Скоро станет еще жарче», — констатировал наместник, подав голос сзади. «Время только полдесятого». «Да уж, сегодня жарче обычного», — согласилась я и почувствовала, как струйка пота побежала по спине. Вдруг вверх вскинулась тонкая переливающаяся серебром сеть и накрыла автомобиль, образуя защитный купол. Повеяло приятной свежестью и прохладой. Я удивленно обернулась назад. Наместник, как ни в чем не бывало, сидел и смотрел на высохшую долину. Конечно, это он создал для нас мини-купол, чтобы уберечь от жары. Спасибо, мистер Диарон. Я снова обернулась на мгновение и заметила довольную улыбку ледяного мага. «Зовите меня просто Кейден, леди Солейн», — вяло ответил он, взглянув на меня. Путь до деревни прошел легче благодаря защитному куполу. Нужно будет папеньке подкинуть идею для мака в то, чтобы летом комфортно ездить в жару. Он обязательно придумает, как это сделать с помощью магии и механики. Деревня уже показалась вдали. Вокруг поселения виднелись зеленые поля, как бельмо на глазу. Подъехав ближе, я заметила защитный купол, такой же, как над Ридвиллем, только меньше. Интересно, как он держится, если ледяной маг бывает здесь нечасто? Жители встретили нас дружелюбно, особенно ребятня, которая бежала за нами, крича то же самое, что и редвильская шпана. Я улыбалась. Если честно, меня тешит то, как бурно реагируют взрослые и дети на женщину за рулем, А в деревне вообще, наверное, первый раз видят машину. Остановились мы у первого сгоревшего дома в центре деревни. Запах Гарри появился задолго до того, как мы увидели дом. Ужас пробежал мурашками по моей коже. Дом уничтожен огнем дотла, только черная кирпичная печь одиноко стояла на пепелище. Люди живут, пока насеновали. Постройки и скотина уцелели, сообщил наместник, когда мы вышли из машины. Купол так и остался висеть над маков то, чтобы внутри салона оставалась прохлада. Кошмар, прошептала я, проходя мимо пепелища. Навстречу нам вышло несколько человек. Хозяин, он же староста деревни, его пожилая мать, жена, старший сын, младший сын и две дочки-близняшки в сарафанах. У одной из девушек на лице красовался огромный красный рубец от ожога в пол лица. Жуть! «Милорд!» — согнулся староста в поклоне, снимая шапку. «Как мы рады, что вы приехали!» Грег, рад тебя видеть!» — подошел маг к мужчине, крепко пожав ему руку. «Что нового?» «Ничего. Ждем, когда прибудет маг. Этот, как его?» Замялся староста, поглаживая дородную черную бороду, и почему-то покосился на меня. «Медиум прибудет только через пару недель», — наместник поджал губы. «А пока ничего не трогайте на пепелище». «Да, мы помним ваше указания», — закивал староста. «Знакомьтесь, это мисс Саленди Йенго», — посмотрел на меня Кейден. «Она приехала помочь вашей дочери». «Меледи-целитель?» — с надеждой спросила пострадавшая. «Нет, Берта, Меледи-магиня-косметолог. Шрамы — это по ее части», — объяснил Рейли, встав рядом со мной. «Ой, я забыла свой саквояж в багажнике», — метнулась я назад. Но Кейдан меня остановил. «Я принесу» и ушел к машине. «Берта, подойди, пожалуйста», — подозвала я несчастную. Девушка смиренно подошла. В ее глазах сразу вспыхнула надежда. Она повернулась правой стороной лица, отодвинула край ворота, обнажая шею. Шрам шел до самой ключицы. «Ожог серьезный», — констатировала я увечье, «Но не переживай». Я дам тебе мазь специальную. Буду приезжать раз в неделю, привозить свежую порцию мази и проводить магическое вмешательство в регенерацию. Этого достаточно. Через пару-тройку недель ты станешь такой же красивой, как и раньше. Вот увидишь». Девушка моргнула, и из ее глаз полились слезы облегчения. «Спасибо, миледи», — пролепетала она, склонив голову. Благодарить будешь потом, когда снова улыбнешься себе в зеркале, обняла я девушку за плечи. Так хотелось поддержать ее. Как раз подошел наместник, неся мой саквояж. Спасибо, дотронулась я до ручки, и меня опять прошиб легкий разряд ледяной магии от пальцев мага. Простите, нахмурился Кейден, убрав руку за спину. Я открыла саквояж, достала нужную баночку. Намазала ожог толстым слоем мази, от которой шел аромат пряных трав. Левую ладонь поднесла к коже и минут пять воздействовала на ожог. Мазь в сочетании с магией отлично пробуждает регенерацию, делает кожу ровной и гладкой. «Наносить утром и вечером перед сном», — протянула я баночку девушке. «Поняла?» «Да, миледи», — послушно склонила она голову. «Есть еще пострадавшие?» — посмотрела я на целителя. «Есть мужчины», — ответил Рейли. «Но они не согласятся применять мази. Ожоги не опасны, а, по их мнению, шрамы только украшают мужчин». «Тогда я закончила» — и закрыла саквояж, выпрямившись. «Подождите меня в машине. Нужно переговорить со старостой», — обратился к нам наместник. «Хорошо». Ответили мы с целителем-хором и направились к дороге. Вдруг боковым зрением я заметила серый кусочек шифона, который колыхался в разные стороны. Очень странно, ведь ветра почти нет. Я обернулась и внимательно посмотрела на клочок около земли в том месте, где торчал каменный фундамент дома. «Это же след магии! Кто-то поджег дом с помощью магии!» Я шагнула к нему, чтобы рассмотреть поближе. Небольшой кусочек колыхался, как паутина. Рука потянулась к нему. «Стойте!» — крикнул наместник, но было поздно. Пальцы коснулись клочка, ощутив холод. Внезапно след надулся, как шар, и лопнул, быстро разливаясь по моей руке. Мгновение, и я очутилась в астрале. Серая тягучая марева окружило меня со всех сторон. «Что-то сейчас увижу». В астрале звенела тишиной ночь, только тусклый серебристый свет луны позволял видеть хоть что-то вокруг. Я стояла рядом с домом. Старые бревна, окна, наличники, крыльцо, крыша. Дом еще целый. Вдруг со стороны дороги вышел высокий мужчина. Его лицо я плохо разглядела, только густую темную бороду и шапку на голове. Он прошел мимо, так как это был фантом. Я могла спокойно наблюдать за ним. Мужчина достал из пиджака бутылку, открыл ее в два счета, щелкнул пальцами и торчащий из бутылки фитиль загорелся. Незнакомец бросил сосуд в стену. Емкость разбилась, ярко вспыхнув. Магический огонь стремительно побежал по бревнам, мгновенно охватывая весь дом. Поджигатель злорадно ухмыльнулся и проскочил мимо меня на улицу. На секунду я ощутила запах корицы и ванили. Марива дернулась и потоком схлынула с меня. Ноги задрожали, подкосившись, и я полетела на землю.